Глава 6. Модница. В то утро Софья проснулась в приподнятом счастливом настроении. Она долго лежала с закрытыми глазами, вспоминая, как чудесно прошёл вчерашний вечер в компании Серго. Прошло уже более 2 недель, как Серго вернулся из Тефлиса, и именно воспоминания о молодом князе терзали её сердце. До свадьбы оставалось всего 12 дней, но в последнее время Софья стала отчётливо замечать, что Сергей изменился по отношению к ней. Всё меньше и меньше времени молодой человек проводил в её компании и словно искал предлоги, чтобы отстраниться и подольше не находиться в её обществе. Его глаза не искали её, как раньше, и не останавливались подолгу на ней. Теперь, едва увидев её, он холодновато здоровался с девушкой, Через чур вежливо целовал ее ручку и, перебросившись с Софьей парой дежурных фраз, находил повод, чтобы ретироваться из ее общества. Софья это невероятно печалило и вызывало непонимание в ее душе, ведь она помнила, каким влюбленным казался Серго в первые дни знакомства, но теперь он словно охладел к ней. Софья чувствовала, что ее сердце уже трепетно влюблено в Серго, ибо он был так красив, элегантен, учтив. В него невозможно было не полюбиться, ведь по мнению Софьи, он был идеалом мужской красоты и стати. Именно для него Софья разучивала лезгинку, ибо Гиули сказала, что на торжествах во время свадьбы непременно будут грузинские танцы. Софье хотелось поразить Серго своим умением и грацией. Однако, несмотря на все старания девушки и на то, что она ловила каждый его взгляд, Серго как будто избегал её, и она отчётливо замечала это. Позавчера вечером, после ужина, когда все направились в гостиную, Серго отказался прогуляться с ней по саду, хотя на это и настаивал Иван Тамазович. Но Серго, сославшись на прохладную погоду, важно заметил, что ему надо написать несколько писем своим друзьям в столицу, и демонстративно вышел из гостиной, коротко заявив, что они с Софьей погуляют в другой раз. Софья бросила просительный взор на Левана Тамазовича, но старый князь в ответ лишь промолчал и, отвернувшись от девушки, отошёл к своему любимому креслу. "Серго не любит находиться долго на свежем воздухе", заметила вдруг Верико, которая как-то ехидно смотрела на девушку, сидя на бархатном диванчике. "Он постоянно простывает на ветру". Услышав слова княгини, Софья подумала, что раньше Серго мог целыми часами гулять рядом с ней, но в последнюю неделю у него находилось куча дел и занятий, которые увлекали его, видимо, больше, чем её общество. Амир, который ужинал с ними в тот вечер и позже остался в гостиной, настойчиво сверлил девушку тёмным взглядом и как-то мрачно скалился в бороду. Софье это отчётливо видело. она чувствовала, что в Зора Амира словно говорил, что он предупреждал ее, и теперь он явно получал удовольствие от того, что Сергу открыто игнорировал ее. С того дня в саду, когда Амир дерзко предлагал ей стать его любовницей, он, видимо, обидевшись, перестал вообще разговаривать с ней. Лишь быстрые и короткие приветствия он выливал на девушку, и Софья могла бы успокоиться и решить, что Амир наконец оставил свои попытки добиться от нее взаимности, но чувствовала, что это не так. Взгляд мужчины, тёмный, горящий и какой-то угрожающий, направленный на неё, не давал расслабиться. Встречалась она с Амиром лишь за утренней и вечерней трапезами, но этих моментов было достаточно, чтобы понять, что он явно не остыл к ней. Однако девушка делала вид, что не замечает напряжённые, поглощающие взоры Амира. Мало того, даже днем едва она видела, что он идет навстречу или проходит рядом, она старалась быстро уйти в другую сторону или вернуться в дом, лишь бы не оставаться даже на миг с ним наедине. И позавчера в гостиной, когда Серго так стремительно покинул их, отказавшись с ней гулять, Софья отчетливо заметила, каким победным, насмешливым и не мигающим взором смотрел на нее Амир. Софья быстро перевела взор на князей, но вдруг учённо отметила, что Иван Тамазович смотрит на неё с жалостью, а Аверика Ев глянавна с презрением, словно взглядом твердя ей о том, что девушка не может своими прелестями привлечь Серго. Софья невольно ощутила, что задыхается в этой душной гостиной с этими людьми, и вышла прочь. Она прогулялась в саду одна, думая о том, что она делает не так и от чего Серго охладел к ней. На следующий день Софья, сославшись на недомогание, не вышла к завтраку. Всё утро она мучительно думала, как привлечь к себе молодого князя, внимание которого было так важно для её влюблённого сердца. И в какой-то момент девушку осенила мысль о том, что, возможно, всё дело в её нарядах, ведь поначалу, по приезду, когда в первую неделю она ходила в платьях Елены, которые были сшиты по моде и имели на груди вырез, Серго почти все дни на пролет проводил рядом с нею и расточал ей комплименты, но потом девушка как-то незаметно переоблачилась в так полюбившиеся ей грузинские платья, и именно с того момента пыл Серго к ней начал угасать. К тому же в тот день, когда молодой князь вернулся из Тифлиса, он привез ей четыре прелестных легких платья, которые подогнала на нее Геули. Эти модные наряды были сшиты из тончайшего батиста и муслина и привезены из самой Франции. Тогда Серго заметил, что Елена чудесно бы смотрелась в них. В тот день девушка не обратила внимания на это замечание Серго и подумала о том, что совсем не хочет надевать эти модные платья, ведь ей так нравились чудесные грузинские наряды, сильно приталенные, с лифом, который имел острый мыс, спускающийся к талии, вышитые Из гладкого шелка и яркого атласа они сразу же покорили сердце девушки, и она с удовольствием носила их. К тому же простая прическа с косами и невысокая шапочка очень шла ей и не требовала долгого причесывания. Теперь Софья не закручивала волосы на ночь, чтобы по утру уложить их в затейливую прическу. Теперь она просто распускала их свободно, укладывая под чепец перед сном, а по утру заплетала из них две толстые косы. Вчера же с утра Софья задумалась о том, что, возможно, Сергоне нравятся её грузинские платья, и что если она наденет модные наряды, которые он привёз ей, возможно же иных вновь будет смотреть на неё как в первую неделю знакомства. Сделав этот вывод, девушка уже к обеду облачилась в прелестное платье из тонкого муслина голубоватого оттенка. Сделав на головке затейливую причёску с волнистыми локонами, она появилась в столовой. Она опасалась выходить к обеду в таком откровенном наряде, ибо это платье было вызывающим, имея довольно глубокое декольте. Однако ради Серго Софья была готова на многое. Трепеща и нервничая, девушка появилась в столовой в модном французском туалете. Её старания увенчались успехом, ибо Серго едва увидев её, тут же переключил на неё своё внимание и даже после трапезы пригласил Софью прогуляться по саду. На её удачу В тот день Амира Сатиани не было во дворце, ибо накануне он уехал проведать родителей. Софье была искренне этому рада. Она провела большую часть оставшегося дня в компании Серго, и, как ей показалось, он вновь начал смотреть на неё с интересом. И, конечно же, князь заметил, что этот чудесный наряд невероятно идёт ей. Окрылённая и трепещущая, девушка легла спать с радужными влюблёнными мыслями. А сегодня с самого утра Софья счастлива от того, что наконец нашла причину холодности Серго, внавь облачилась в один из французских туалетов. Светлое платье из батиста. Оно имело прямой силуэт, рукава-фонарики, мягкий лиф, который подчёркивался тонкой серебряной тесьмой под грудью и довольно большой вырез. Из невероятно тонкой ткани, лёгкий и нежный наряд выгодно подчёркивал изящный стан девушки, не скрывая совершенства линий её высокой груди. тонкой талии и округлых стройных бёдер. Естественно, под платье не надевались ни нижние юбки, ни корсет, ни рубашка, ибо того требовала новая французская мода. Спустившись к завтраку, Софья, вся в предвкушении встречи с Серго, была немного опечалена тем, что молодой князь оказался занят с утра какими-то важными делами и пропустил трапезу. А Мира Сатианет тоже еще не вернулся, и Софье пришлось высидеть весь завтрак только в компании князя Левана и княгини Верико, которая всю трапезу сверлила ее недовольным взглядом. После обеда Софья с твердым намерением попытаться вновь завоевать расположение Серго пошла искать его по дворцу. Наступило воскресенье, и во дворце было тихо и спокойно. Софья прошлалась по закрытому двору дома и не нашла Серго. Она подумала, что молодого князя можно поискать в кабинете. Ибо Леван Тамазович что-то говорил про важные письма, которые надо было написать Серго. Она приблизилась к кабинету и увидела, что дверь чуть приотворена. Девушка знала, что Амир всё ещё не вернулся, и оттого его не могло быть там, поэтому она подумала, что там может находиться именно Серго. Боясь помешать, девушка чуть заглянула внутрь и увидела Серго и Тито. Князь сидел за столом и что-то писал, а Тито стоял рядом с Серго, наклонившись над ним, помогая ему составлять письмо. Князь то и дело поднимал лицо к юноше и говорил с ним в кратчевом ласковом тоном. Софьянах хмурилась, ибо эта сцена показалась ей довольно странной, ибо даже обрывки фраз молодых людей навели девушку на мысль о том, что они ведут себя как-то неестественно. В словах Серго, обращённых к Тито, Через слово проскальзывали мягкие, даже ласковые слова: милый, любезный, дорогой. Юноша на все нежные слова князя слощево улыбался и то и дело что-то указывал своей тонкой рукой на листе бумаги. Увидев эту идилию между молодыми людьми, Софья невольно напряглась, не понимая, отчего Серго так ласково ведет себя с секретарем Амира. В следующий миг Софья увидела, как Тита погладил руку Серго, и князь в ответ зол улыбался. Не в силах смотреть на эту непонятную сцену и ощущая, что в её сердце поднялась волна недовольства по отношению к юноше-секретарю, София отвернулась. Она не понимала, от чего общество Тита было более занимательно для Сергонии,жели её. София, печально вздыхая, поспешила прочь от кабинета, желая выйти на свежий воздух. Светило яркое солнце, и ласковое тепло гласкало кожу. Девушка, погружённая в свои думы, спустилась по парадной лестнице на двор и вышла на центральную аллею. Именно здесь она, подняв невольно взор, наткнулась на Амира Сатиани и Даура Гуладза, которые о чём-то оживлённо спорили на грузинском языке в пяти шагах от неё. Софья услышала обрывки их фраз, и ей удалось лишь разобрать, что мужчины говорили что-то о шадях, когда она появилась на аллее около них. Взоры Даура и Амира невольно обратились в ее сторону, и оба резко замолчали. Софья отчетливо увидела, что мужчина удивленно смотрит на нее, и их взгляды описывают быстрые круги по ее фигурке. Отметив, как в следующий момент взор Даура зажегся странным огнем, а взгляд Амира стал темным, Софье смутилась и ощутила себя голой. От чего-то только сейчас девушка поняла, что её наряд слишком откровенный и уж очень вызывающий, ведь вчера и сегодня её видели в нём только князья да пара слуг. А теперь, столкнувшись нос к носу с мужчинами, девушка поняла, что пытаясь завлечь в свои сети Серго, не подумала о том, что её в этом откровенном наряде будут видеть и другие мужчины. Софья захотела немедленно спрятаться от пронзительных раздевающих взглядов Амиры и Даура, которые даже не пытались скрыть в своих взорах тёмного желания. Софья вынуждена поравнялась с мужчинами и, быстро поздоровавшись с ними, проворно устремилась прочь, свернув на узкую садовую дорожку, пытаясь немедленно укрыться в тени сада и более не попадаться никому на глаза. Анна едва успела дойти до небольшой беседки, в которой решила немного посидеть, а затем вернуться во дворец, как заслышала за спиной быстрые шаги. Софья обернулась, и уже в следующий миг Амир, стремительно появившийся из-за куста сирени, нагнал её и почти налетел на девушку. Она попыталась уйти от него, но Ассяня неучтиво схватил её за верх руки, чуть ниже плеча, и развернул к себе. Угрожающе наклонившись к девушке, Амир ей прямо в лицо процедил: Это что у вас за вызывающий наряд, Софико? Он прищурился, и Софья тут же отметила, что его взор прямо мечется от ее лица до выступающей груди и обратно, словно не зная, где остановиться. И давно вы в таком виде разгуливаете по дворцу? Со вчерашнего дня? Пролепетала Софья и начала вырывать свою руку из его жесткой ладони, которая делала ей почти больно. Ясно. И Сергу об этом знает? Спросил он ее угрожающе. Сергу не только знает. ответила она в ответ нервно, сверкая на него зелёными очами. Это именно он купил и привёз мне это прелестное платье. "Пустите!" выпалила она и со всей силы дёрнувшись, вырвалась из его цепкой хватки и отскочила на два шага от Амира. Прелестное платье. Придразнил её Ассатиани и вновь сделал к ней угрожающий шаг. "Неужели Серго не мог выбрать для вас что-то пристойное? Нет, мерзость, у него в крови Это платье сшито по французскому каталогу. Это вы просто ничего не понимаете в моде, заметила девушка, поджав губы, и видя, что взор мужчины прямо прилип к ее декольте, она еле сдержалась, чтобы не прикрыть рукой свою выступающую над вырезом обнаженную грудь от его темного взора. Неужели? Да, и мне нравится это платье. Да уж. И чего же я ожидала от девицы из России? выплел ула мир. И Сергею Левановичу тоже нравится это платье. Этот ваш разлюбезный серго разрешает вам расхаживать в подобном наряде в дворце, где полно посторонних мужчин? Это просто не слыхано. Это не ваше дело, Георгий Петрович, выпалила она уже в сердцах. Наши девицы носят скромные платья и не соблазняют своими прелестями других мужчин. Вню немался он, сверкая на неё глазами. Я никого не соблазняла, уже обиженно заметила Софья. Как же, даур сейчас прямо выргулся от вашего вида, непристойно выргулся и в вашу сторону. Что вы, что ваш Даур мыслят все слишком примитивно, уже окончательно заводясь, выпалила девушка. Она попятилась от него и попыталась уйти, но асатиане вновь встал у нее на пути и загородил ей дорогу. Неужели вы не понимаете, что ваши платья просто выгларно? Процедил он ей в лицо. Оно невозможно просвечивает, отчетливо видно все ваши ноги и бедра, а ваша грудь. Просто смотреть невозможно, срам один. Сейчас твой гляди вывалится вся наружу. От ткань так тонка, что я отчётливо вижу ваши соски. Что вы несёте? пролепетала в ужасе Софья, вмиг покраснев до кончиков ушей и тут же прикрыла ладошкой свою высокую и выступающую над вырезом грудь. Это платье для любовных утех и только, выпалил он уже в запале. Перестаньте, Георгий Петрович, хватит. Я более не желаю слушать ваши гадкие слова. И вообще, отчего я должна спрашивать вашего мнения, произнесла Софья глухо и непокорно. Вы всего лишь двоюрдый брат князя Сотияни, и не вам решать, что мне надевать. Видимо, этому Расуфу Ириному Хлыщён нравится видеть вас оголённой, словно девку из дешёвого борделя, вдруг выплюнул он. Что вы себе позволяете? опешила она. Я всё расскажу Сергею Ильивановичу. Рассказывайте, пожал плечами Амир. Поверьте, он и слово мне не посмеет сказать. Вы, как всегда, самоуверенны и бестактны. А вы ведёте себя как девица лёгкого поведения. Дворец полон посторонних мужчин, которые приезжают с докладом или по делам к князьям. Ещё две дюжины охраны. Вы же разгуливаете в этом развратном платье, словно жаждете, чтобы кто-нибудь залез вам под юбку. Ах, выдохнула Софья, окончательно обидевшись от его гадких слов. Как мне повезло, что Сергол Иванович хорошо воспитан, в отличие от вас. Да неужели? Оскалился как-то Злоамир. "Да, он вежлив и галантен и совершенно не придерживается жёстких законов вашего края. Он долго жил в России и от того совершенно не похож на вас, местных мужчин, диких и нездерженных." Вымолвила она глухо, пытаясь задеть Георгия словами в ответстку за все его годкие фразы в свой адрес. "Конечно, он вырос лезником и трусом", констатировал факт Амир. "Это по-вашему лучшие мужские качества, Софико? Это не так. Взъеловила Софья, пытаясь защитить Серго. Он утончён, воспитан и тактичен, но вам всё равно не понять этого, Георгий Петрович. Конечно же, не понять, мадмуазель, съязвила Сатяни. Я никак не пойму, как можно сидеть в своём дворце, знать, что твою невесту похитили и даже палец о палец не ударить, чтобы спасти её. Он просто не умеет так хорошо держать оружие, как вы, вымолвила наивно Софья. Он ведь мне всё объяснил, он очень волновался за меня. Если бы действительно волновался, то облазил бы все горы и нашёл бы вас, а не вытирал слёзы батистовым платочком. Настоящий мужчина проявляется не в умении убивать, а в умении показать свою внутреннюю мужскую силу. Это у Сергота мужская сила, а шарашина выполила мир. Но ну, вы и рассмешили меня, Софико. Этот слезняк даже саблю держать не умеет, и если завтра на дворец нападут дикие лезгины, он даже вякнуть не посмеет, ибо его просто отшвырнут носком сапога с дороги, и прямо на его глазах изнасилуют вас. Господи, да что вы за человек? С вами совершенно невозможно разговаривать, выпалила Софья и вновь попыталась уйти от него. Но Амир тут же вновь схватил её за локоть и процадил: "Я ещё не закончил говорить с вами, Софико, и не смейте уходить, пока я не разрешил вам". Что? Вы не разрешили мне?" опешила она от его наглости. "Вот именно", процидил он сквозь зубы. "В наших краях мужчина заканчивает разговор. Понятно вам, о девицы, которые ведут себя так вызывающе, как вы?" Он замолчал и угрожающе склонился над ней. Она видела, что его взор просто полон бешенства, и вдруг поняла, что он хотел сказать. Софья отчётливо вспомнила слова Гиюля о том, что непокорным девицам просто перерезают горло. именно это и имел теперь в виду Амир. Она похолодела и испуганно воззрилась на него, а Сатиане даболе сжал ее руку, и у девушки на глазах выступили слезы. Опустите руку, Георгий Петрович, взмолилась Софья в миг, решив переменить тактику и разжалобить его в кратчевом просящем тоном, ибо отчетливо видела, что Асатиане просто не вменяем. Прошу, вы делаете мне больно. Увидев слезы в ее прекрасных глазах. Амир чуть ослабил хватку и, наклонившись к девушке, властно приказал: "Боля не смейте надевать подобный наряд на людей, иначе пожалеете. Вы хорошее меня поняли, Софико?" Софье лишь медленно кивнула и отвела от него взор, отвернув лицо, не в силах более выносить его навязчивые приказы. Амир разжал руку и слегка оттолкнул девушку от себя, красноречиво давая ей понять, что отпускает её. Софья, глотая слёзы, которые текли по её круглым щекам, засеменила к дому, желая поскорее укрыться в своей комнате и вольно заплакаться.